Глава ч е т ы р н а д ц а т Америку нельзя застать врасплох. Когда мы отъехали миль тридцать от Скенектеди, миссис Адамс сказала мужу: «Стало холодно, надень шляпу». Мистер Адамс некоторое время вертелся на месте, приподымаясь и шарил руками под собой. Потом к р я х т я нагнулся и стал шарить под ногами. Наконец он обернулся к нам. «Сэры», сказал он плачевным голосом. Поищите, нет ли у вас там моей шляпы? Шляпы не было. Миссис Адамс отъехала немного в сторону. Мы вылезли из машины и устроили организованные поиски. Осмотрели багажник, открыли все чемоданы. Мистер Адамс даже п о х л о п а л себя по карманам. Шляпа исчезла. Между тем, сэр, заметил мистер Адамс, я как сейчас помню, что у меня была шляпа. Неужели помнишь? спросила жена с улыбкой, от которой мистер Адамс задрожал. Какая прекрасная память! Да, да, да, это совершенно непонятно, бормотал мистер Адамс. Прекрасная шляпа! Ты забыл свою шляпу в с к е н е к т е д и воскликнула жена. Но Беки, Беки, не говори так. Забыл в с к е н е к т е д и О, ну, мне больно слушать, когда ты говоришь, что я забыл шляпу в с к е н е к т е д и Нет, серьезно, нельзя так утверждать. В таком случае, где же она? Нет, Бекки, серьезно. Как я могу ответить тебе, где она? Он вынул платок и стал обтирать им голову. Что это такое? – спросила миссис Адамс. Это платок, Бекки. Это не платок. Это салфетка. Дай-ка сюда. Так и есть, салфетка с инициалами гостиницы. Как она попала к себе в карман? Мистер Адамс м а й л с я Он стоял возле машины, подняв воротник пальто и нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. На его бритую голову падали капельки дождя. Мы принялись горячо обсуждать создавшееся положение. Оказывается, последний раз шляпу видели сегодня утром в гостиничном ресторане. Она лежала на стуле рядом с мистером Адамсом. За завтраком шел великий спор об и т а л об б и с и н с к о й войне. Очевидно, тогда же ты засунул в карман салфетку вместо носового платка, высказало предположение миссис Адамс. Ах, Бекки, ты не должна так говорить. Засунул в карман салфетку. Нет, нет, нет, это жестоко с твоей стороны говорить так. Что же теперь делать? Вернуться за шляпой в Скенектеди? Но, сэр, сказал мистер Адамс, уже оправившийся от потрясения, это будет легкомысленный поступок, если мы вернемся в Скенектеди. Да-да, сэры. Будет ли этот поступок достаточно разумным? Моя шляпа стоила четыре доллара в девятьсот тридцатом году, плюс чистка в девятьсот тридцать третьем году пятьдесят центов и того четыре доллара пятьдесят центов. Мистер Адамс вынул карандашик и блокнот и принялся калькулировать. Моя шляпа, сэры, в ее т е п е р е ш н е м состоянии стоит не больше полутора долларов. До с к е н е к т д и и обратно шестьдесят миль. Наш кар делает на один галон л бензина в среднем шестнадцать, у скажем, пятнадцать миль того. Нам надо затратить четыре галона по шестнадцать центов за галон, л всего шестьдесят четыре цента. Теперь надо принять во внимание амортизацию автомобиля, расходы на масло и смазку. Серьезно, оно oh no. было бы глупо возвращаться в с к е н к т е д и за шляпой. Миссис Адамс внесла новое предложение: отправить салфетку почтой. попросив администрацию отеля послать шляпу до востребования, скажем, в Детройт, где мы должны быть через два дня. Покуда мы завтракали в маленьком кафе городка не то Спрингфилда, не то же Невы, мистер Адамс пошел на почту. Он вскоре вернулся с независимым и гордым видом человека, выполнившего свой долг. Шел третий день нашего путешествия. Месяц в Нью-Йорке. Принес много впечатлений, но чем больше мы видели людей и вещей, тем меньше мы понимали Америку. Мы пытались делать обобщения. Десятки раз в день мы восклицали: "Американцы наивны как дети", "Американцы прекрасные работники", "Американцы ханжи", "Американцы великая нация", "Американцы скупы", "Американцы бессмысленно щедры", "Американцы радикальны". Американцы тупые, консервативны, безнадежны. В Америке никогда не будет революции. Революция в Америке будет через несколько дней. Это был настоящий сумбур, от которого хотелось как можно скорее освободиться. И вот постепенно началось это освобождение. Одна за другой нам стали открываться различные области американской жизни, которые были скрыты до сих пор в грохоте Нью-Йорка.